Сокол только плечами пожал от недоумения. Горетно, вслед за Соколом и многие читатели сделают то же, ибо им покажется всё это через чуруш странным и диким. Но таковым знали многие то лицо, которое в романе моём носит имя Морденки и которое я описываю со всеми его эксцентричными полупомешанными странностями. Как только Кристина стукнулась об дверь, послышалось из спальни медленное, тяжёлое шурканье туфель и отмыкание замков до задвижек в первой двери, что вела из приёмной в спальню. Затем снова удушливый кашель и снова шурканье, уже не по смежной комнате. Марденко, здравствуй. Здравствуй, милый. Здравствуй, Попенька. Разорились мы с тобой, Морденко крикнул опять на встречу хозяину. Голос попугая очень похож на голос самого старика, который по заведенному обыкновению незамедлился вздохом ответить своему любимцу. Разорились, Попенька, в конец, разорились. С кем это он там разговаривает, полюбопытствовал сокол у кухарки. С птицей яйцей. Это он каждое утро Господи, что за чудный такой дом, у бомб стукаются, с птицами разговаривает. Нечто совсем необыкновенное, размышлял сам с собою надзиратель. Отмыкай у себя, сказал Морденко, и Кристина взялась за железный засов той самой двери, об которую стучалось, и отодвинула его прочь. В то же самое время Морденко с другой стороны отмыкал замки и задвижки и точно так же снимал железные засовы. Это у вас тоже постоянно так делается, спросил надзиратель, с каждой минутой всё более и более приходя в недоумение. Каженною ночь, а и на днём запирается. Но признаюсь, это хоть бы и на одинстую версту ко всем скорбящим впору, пробурчал надзиратель. На пороге появился Марденко с фонарем и ключами в своем обычном костюме, кое-как наброшенной старой мантилье. Что вам угодно, спросил он с явным неудовольствием. Есть дело кое-какое до вас. Заложить что-либо желаете? Нет, я не на счет закладов. А явился, собственно, предупредить вас. Позвольте войти. Да зачем же это входить? Можно и здесь, и здесь ведь можно объясняться. Затруднился Морденко, став нарочно в самых дверях с целью попрепятствовать входу незваного гостя. Мне надо бы сообщить нечто вам, именно вам, по секрету. Вы видите, кажется, что я полицейский чиновник? Не вижу. Мундир этот ничего особого не гласит. Может ты другого какого ведомства? А может и полицейский, господь вас знает. Я зла никому никакого не сделал. Да против вас-то есть зло. Позвольте наконец войти мне и объясниться с глазу на глаз. Марденька, видимо, колебался. Он не доверял незнакомому человеку, пришедшему в такую раннюю пору. Наконец, сбросив вскользь соображающий взгляд на тяжелую связку весьма внушительного вида и свойства ключей, он проговорил с оттенком даже некоторой угрозы в голосе: "Ну, войдите, войдите. Буду уж вам так хочется объясниться." Надзиратель вошел в известную уже читателю приёмную комнату и поместился на одном из немногих крайне убогих стульев. Неизвестно ли вам, приступил он к делу, не было ли когда на вас злого умысла? Марденко встрепенулся, останавливаясь на месте и раздумывая о чем-то, склонил немного набок голову, неопределенно установив глаза в угол комнаты. Было и есть, всегда есть. Решительно ответил он, подумав с минуту. Не зло мы шляли, например, на жизнь вашу. Зло мы шляли. Вот скоро год, как у наружной двери был выломан замок. Я отлучался из дому. У меня все на болтах на запоре. Коль ломать, так нужно дьявольский труд и сила. От дьявола сообщение, а человеку нельзя, невозможно. Так в моё отсутствие и своротили, а двери вот в эту комнату выломать не удалось, силы не хватило, так и удряли. Об этом и дело в полиции было, следствие наряжали и акт законный составили. Ну так вот, и нынче на вашу жизнь злоумышляют. Любезно сообщил надзиратель. Марденко нахмурился. и пристально серьёзно посмотрел на него. А? Я это знал, протянул он, кивая головой. Я это знал. А вы-то почему знаете? Я-то? Я был извещён. А кто известил вас? Это уж моё дело. Нет, позвольте, ваше дело. А зачем вы пришли ко мне? Кто вас послал? допытывал он, строго возвышая голос. Есть у вас бумага какая-нибудь? Предписание от начальства? Покоему вы явились не в обычную пору? Нет, бумаги никакой не имеется, улыбнулся надзиратель со своей соколиной осанкой. А никакой, никакой, говорите вы? Так зачем же вы без бумаги приходите? Почему я должен вам верить? Почём я могу вас знать? А может быть, Вы именно и держите злой умысел на меня! Наступал на него весь дрожащий Марденко, тусклые глаза которого светились в эту минуту каким-то тупым и кровожадным блеском глаз голодной волчихи, у которой отымают ее волчонят. Он поставил свой фонарик и с удрожным движением крепко сжал в кулаке связку ключей. Ого, подумал про себя квартальный. да тут, пожалуй, раньше, чем его убьют, так он меня чего доброго на смерть по виску хватит. Как вам угодно. Сухо поклонился он, поднявшись с своего места. Я пришел с моими людьми только предупредить вас и, может быть, преступление. Но если вам угодно быть убитым, в таком случае, извините, люди мои спрятаны будут на лестнице, и мы во всяком случае успеем захватить кого нам надобно. хоть может быть и несколько поздно, извините, что потревожил вас, прощайте. Тон, которым были произнесены эти слова, и присутствие домового дворника в прихожей рассеяли несколько сомнений Марденьки. Нет, у школы пришли, так останьтесь, проворчал он глухим своим голосом в раздумчивом волнении, шагая по комнате и не выпуская из руки ключей. В таком случае, предложил надзиратель. Позвольте уж ввести моих людей и разместить их как следует. Одного мы спрячем в кухне, а другого в этой комнате. Он указал на спальню. Мардженка с тоскливой недоверчивостью подумал с минуту. "Вводите, пожалуй", махнул он рукой. Люди были впущены в квартиру с спрятанным. Кухарке отдано приказание впустить немедленно и бесприкословно каждого, кто бы ни постучался в дверь. Я знаю, я знаю, что меня нынче убить хотят. Я всё знаю, ворчал Морденко, измеряя шагами от угла до угла пространства своей приёмной комнаты. А это очень любопытно, подхватил надзиратель. Через кого же вы это знаете? Через кого? Остановка посреди комнаты и долгий испытывающий взгляд. Через ясновиденье, государь мой. Мне ясно видение было такое. Я знаю даже, кто из злоумышленник. А кто же, вы полагаете? спросил собеседник, уже сильно начинавший сомневаться, не вспомешенем ли имеет он дело. Я не полагаю, я удостоверяю, подчеркнул старик безапелляционным образом. Ну так сообщите, интересно знать. Извольте, милостивый государь. Это она. Кухарка Кристина указал он на кухню, произнося свои слова таинственным шёпотом: "А на и приёмный сын мой, называющийся Иваном Верисовым, в актёрах живёт стал быть прямой блудник и безнравственник. Они уж давно сговорившись убить меня", продолжал он расхаживая в сильной ажитации. Мне сегодня всю ночь такое ясновиденье было, что сын большой топор точит, а она зелье в котле варила. Допросите ее, какое она зелье варила, непременно допросите. Да ведь это только одно ясновиденье, заметил надзиратель. Ну да, ясновиденье. Потому-то значит она и в за правду варила, что мне царь небесный этакая ясновиденье послал. Ну, на сей раз, извините, оно обмануло вас. Ни кухарка, ни сын ваш не участвуют здесь. Это мне положительно известно. Нет, участвуют. Уж это я знаю, и вы меня не разуверите. Положительно? Да, положительно только один, Господь Бог и может знать что-либо. А мне сам Господь Бог это в десновидении открыл. Так уж тут никакие мудрования меня не разуверят. незаконно рождённый сын мой давно уже на меня умысел держит. Я вот потому хочу начальство упросить, чтоб его лучше на Амур сослали. Разве мне это легко? Как вы полагаете, легко ли мне всё это мне старику, отцу, одинокому? Легко я вас спрашиваю. Остановился он, сложив на груди руки перед своим собеседником, и старческий голос его дрогнул, а на сухих и тусклых глазах Вдруг просочились откуда-то тощие слезы. Но прошла минута, он замолчал, только еще суровее со сосредоточенным видом стал ходить по комнате своими медленными и тяжелыми шагами. Несколько времени длилось полнейшее молчание. Один только маятник стучал, до да Марденка ходил. Сырость и холод этой квартиры порядком такие стали принимать квартального. Однако у вас того холодновато. Нельзя ли затопить? – попросил он, поеживаясь и растирая руки. Марденко при этой неожиданной просьбе искоса взглянул на него, как бы на своего личного врага. Затопить нельзя, вчера отоплено, сухо, возразил он. А вот чаю не угодно ли? У меня настой хороший из целебных трав. Не от этого не хочу. Отказался квартальный. А нет ли у вас эдак того насчет бы водочки? Старик встряпнулся и так поглядел вокруг себя, словно бы услыхал что-нибудь очень оскорбительное для нравственности и даже кощунственное. Боже меня упаси, от отрицательно замоталон головой, никогда не пью и в доме не держу. В водке есть блуд и соблазн. Я плоть и дух свой постом и молитвой питаю. Так уж какая тут водка? Квартальный полюбопытствовал оглядеть Марденкину квартиру, что старику не больно то нравилось. Однако нечего делать, пошел за ним с фонарем. Кстати, подозрительно думалась ему, огляжу хорошенько, не хапнул ли чего в спальне тот-то спрятанный. Они вошли в эту комнату. Там особое внимание посетителя обратило на себя висявшее на стене довольно странное расписание: понедельник картофель, вторник овсянка, среда день постный, хлеб и квас, четверток капуста кислая, пятток день постный, хлеб и квас, суббота крупа гречневая, воскресенье суп молочный и крупа ячневая. Что это у вас за таблица? Осведомился квартальный. Морденко немножко замялся и закашлялся. Хм, это э обходное расписание стола моего, объяснил он, в какие дни какую пищу вкушать надлежит. Я во всём люблю регулярность, поэтому у меня и распределено. Но ну, неужели же этим можно быть сытым? изумился надзиратель, поедавший ежедневно весьма почтенное количество разных жирных снедей нашей российской кухни. Кто, подобно мне, дни свои в постей молитве проводит с глубоким и серьёзным смирением, заметил старик, тот и об этой пище забудет, ибо он насыщён уже тем, что духом своим с творцом беседует.